Глава четырнадцатая. Ну, наконец-то! Мы уже подумали, что ты забыл. Нетерпеливо выдал кваз. Не переживайте, время еще есть, успокоил я новых друзей. Он там. Повернувшись на юг, я выставил левую руку на десять часов. А-а-а! Бодряк на секунду задумался. Если он нигде не застрянет, у нас будет э, три с половиной, четыре часа. А с учетом дороги до желтой... Э, короче, порваться можем. — Придется потратиться на маскировку, — вмешался Пожарский. — Да справимся, капитан, не сомневайся. В этот момент на западной стене началась нездоровая суета. Бреце оружием забегали солдаты. Задира, несмотря на ранение, в припрыжку понесся наверх, умудряясь отдавать при этом приказы. — Стая! — «Все на стену!» — гаркнул Квас, и, как остальные, кого я видел, побежал к лестнице. Для любого поселения на Стиксе, каким бы оно ни было, это неписанный закон. Пришла стая — все на защиту, иначе быть беде. Как в случае с этим элитником. Непонятно, каким образом он преодолел стену и натворил кучу дел. Рукотворное ущелье продолжалось и по ту сторону стены — В километре от нас, примерно там, где оно заканчивалось, рубленными краями поднималось облако пыли. «Что это?» — спросил я негромко. Не знаю, стикс ли повлиял или просто была хорошая видимость, но кое-что я разглядел. Несущиеся в нашу сторону твари на людей, похоже, не были. Нечто быстрое, а главное отличие — они неслись на четырех конечностях. Стадо, по-другому не назвать, приближалось к стене, занимая все ущелье. «Мулятые свиньи!» — выплюнул Пожарский, откладывая тактический бинокль. «Раз в три недели прилетает свинарник на тысячу голов. А зверушки они все ядные. За несколько дней пожирают молодняк и самых слабых, а потом уходят на север, за болото». «Не всегда», — добавил Квас. «Если у нас слишком шумно, могут забежать на огонек. Сегодня как раз такой день». Между тем стадо приближалось. Уже было слышно дробный топот. В купе с пылевым столбом, постепенно накрывающим округу, картина выглядела зловеще. А народ же напротив расслабился, не было той убийственной сосредоточенности в глазах. Большинство солдат откровенно скучали, чуть ли не поплевывая за стену. Задира, докладывай, приказал Бодряк. Не больше сотни голов, отчитался тот, выключая планшет. Краем глаза я заметил тоже пылевое облако, только вид был сверху. Похоже, используют дроны. Интересно, как он посчитал? Дар или опыт? «Значит, и без нас справитесь», — определил Квас. «Пожарский, кнут, отчаливаем». Лейтенант был готов к этому. Подхватив свой автомат, он последовал за капитаном. Мне ничего не оставалось делать, как присоединиться. Я уже шагнул на лестничную площадку, когда послышалось знакомое жужжание сервоприводов. Металлический пол вздрогнул, тем самым заставляя меня схватиться за перила, Жужжащий звук стал громче, словно что-то приближалось, и в ту же секунду из торца стены вылезли десятки, а если учесть длину защитного периметра, то сотни крупнокалиберных пулеметов, разбавленных местами зенитными установками. В один миг почти мирно выглядящая стена ощетинилась неслабой такой защитой. — Ты же не думал, что они с автоматов их будут расстреливать? — усмехнувшись, произнес Квас. — Ну, если честно, именно так я и подумал. «Провелись, ноут, поторопил Квас. «Скоро будет залп, а у тебя ни привычки, ни защиты!» Через несколько минут мы были у машины. Водрузив на плечи рюкзачища, другого слова не подобрать, в него поместимся мы с Пожарским в полном боекомплекте, да еще и место останется, Квас подхватил противотанковое ружье и два огромных арбалета. Дозвуковое оружие против матерых! Самое то!» — сообщил капитан, заметив мой взгляд. Защита у них, знаешь ли, чем дольше живет, тем интереснее. Там, где ИВД бессильна, болт войдет, как в мягкое масло». Вспомнив Мурену, то, как она билась с нашим другом, я согласился. Лейтенант же подхватил легкий полупустой рюкзачок. Затем достал из-под сидений настоящий самурайский меч и был готов. Под приближающийся топот сотен свинячих копыт мы пробежали под стеной, чтобы упереться в основании рукотворной скалы. «И что дальше?» Бодряк нажал на торчащий над головой камень и посмотрел на Пожарского. Лейтенант, выждав несколько секунд, приложил ладонь к чему-то невидимому слева от себя. Зажужжало, затрещало, и еле заметная трещина в скале расширилась до размеров прохода. «Вот это да! Пещера Алладина! Широкий, освещенный тоннель, по которому с комфортом пройдет даже Бодряк, уходил глубоко в скалу. «Бегом!» — скомандовал Квас. «Времени в обрез! Нам еще через реку грести!» Створы закрылись, когда мы отмахали пару десятков метров, а через какое-то время послышался дробный грохот тяжелых пулеметов. Впечатляло даже здесь. Недолго, впрочем. Какие-то 8-10 секунд, и наступила тишина. «Все, отбегались свинки», — заявил лейтенант. «Жаль, шашлык из них не сделаешь». «Отставить базар!» — взмешался Квас. «Бережем дыхание!» Бежали мы быстро, — Бодряк, Божарский, я был замыкающим и вовсе не отстающим, за что спасибо Стронгам. В юности, в лучшие свои годы, я не был в такой прекрасной форме, как сейчас. Гулкое эхо от наших ног разносилось по, казалось бы, бесконечному каменному коридору. Влажный, слегка затхлый воздух подземелья говорил о близости водоема, который еще предстояло пересечь. Мне было интересно, как они это делают. Не вплавь же. Моторная лодка или весельная тяга? В любом случае, переправляясь, мы будем как на ладони. Ведь это Запад. до пекла рукой подать. Задумавшись о недалеком будущем, я чуть не врезался в Пожарского. «Спокойно, боец. Мы почти на месте», — проинформировал тот, даже не запыхавшись. Квас уже шарил руками по шершавой стене, затем отвлекся и посмотрел на меня. «Ты как?» «В норме». Немного запыхался, но чувствовал я себя прекрасно. «Больше пяти минут дать не могу. Опоздаем к месту». — добавил бодряк, удовлетворившись осмотром. — В порядке я. Двигаемся дальше. — Вот и ладушки! — сказав это, квас нажал скрытый рычаг. Вопреки моим ожиданиям, проход не образовался. Зато появилась маленькая щелка, типа глазка. Повеяло стухшим мясом и горелой травой. Кваза это нисколько не смутило, он тут же прильнул к отверстию. — Привыкай, братец, это запад. Дальше только хуже, — прошептал Пожарский, заметив, как я скривился. «Вроде чисто», — также негромко произнес Бодряк, оборачиваясь. «Давай, лейтенант, на счет раз». «Раз». Оба нажали на нужные места на стене, и через секунду появился проход. «Смотри, не разболтай наш секрет», — пробурчал Квас, осторожно высовывая голову наружу. «Ну да, всем встречным элитникам расскажу. Я вообще поболтать мостак. «Не смешно, Кнут», — Бодряк отвлекся от разглядывания ближайших кустов и посмотрел на меня. «Мы не знаем, что там, на западе», — он махнул головой в нужную сторону. «Оттуда приходят только зараженные. Мы не знаем, зачем ты туда идешь. На идиота вроде не похож». «Значит», — вклинился пожарский. — «прибыль? Женщина? Колейск, Нут? Если бы я знал...» «О, как все запущено», — подвел итог лейтенант. «Отстань от человека. Это его дело. Все, время вышло. Пошли». Сказав это, квас пошел первым. До реки мы добежали минут за пятнадцать-двадцать. Не сказать, чтобы она была сильно широкой, может, метров сто пятьдесят. Берег скрыт кустами, подойти можно вплотную, что мы и сделали. Тут же вылезла большая проблема. Какого хрена? Где лодка? прошептал Квас, озираясь. Измененные голосовые связки капитана плохо с этим справлялись, если не сказать, что не справлялись вообще. В относительной тишине его шепот прозвучал, как дизельный двигатель под окнами в ночи. «Тссс! Нас видят!» — шепнул уже я. Ощущения возникли до того, как мы попали на берег. Метка же моего друга послужила отвлекающим фактором. Там злоба, здесь голод, потому и понял не сразу. Пожарский еле заметно кивнул, подтверждая, и тут же растворился в воздухе. «Я был уверен, что он не клок-стоппер». Каленый делал по-другому. Через несколько секунд в десятки метров за моей спиной послышался треск веток в перемешку с удивленным урчанием. Затем на землю упало что-то большое, и наступила тишина. Лейтенант появился так же, как и пропал. С единственным отличием — меч, который он держал на изготовку, был вымазан в чем то буром. «Рубер», — сказал он, вытирая оружие трепицей. Глаза при этом охватывали все в радиусе 180 градусов. «Я думал, это Филин», — произнес Квас, почему-то глядя на меня. Закончив с мечом, Пожарский показал нам огрызок пистолета. «Вот что я нашел. А еще там дохлый элитник, и все в крови. Филин, калач четвертый, с Рубером справится, и даже с двумя. Видать, элитник обошел свою свиту, тот его и приголобил. А дальше только догадки». «На лодку, скорее всего, взял он», — перебил Пожарского Квас. «Да, кровь к берегу ведет». И мы без транспорта. Что прикажешь, капитан. Квас долго не думал. Но тут берег по-любому надо. Филин, скорее всего, в заброшенном Доте затаился. Вернемся за надувной лодкой или вплавь? Без тени улыбки спросил лейтенант. Не то и не другое. Я тебе не все про нашего друга рассказывал. При этом Квас посмотрел на меня. Ну что, брат, озилишь? Я кивнул. А что мне оставалось? Если подписался, делай тем более Филину помощь нужна. «Как далеко можешь?» — решил уточнить капитан. «На западе я не был, так что прыгнуть могу только на место, которое вижу». На Стиксе не принято выкладывать свои козыря без особой на то но в моем случае это правило можно исключить. Оба офицера, а другого слова, глядя на них не подобрать, внушали абсолютное доверие. А еще я почему-то был уверен, что обратно не вернусь. «Круто!» Пожарский посмотрел на меня по-новому. Как если бы ему сообщили, что стоящий перед глазами подержанный Порш, помимо всех очевидных плюсов, оснащен функцией вертикального взлета. Взгляд Кваза, несмотря на уродливую внешность, отличался не особо. «Нам подходит!» — перешел к делу капитан. «Посмотри на противоположный берег. Видишь сломанный мостик?» Дождавшись моего кивка, он продолжил. «Прыгни чуть дальше и сразу прячься. Места там не для прогулок» вас объяснил все быстро и по-военному доступно, после чего я заставил их встать как можно ближе друг к другу и упаковал. Видавший виды мосток хрустнул, но выдержал. Впрочем, задерживаться на нем я не стал. Бодряк прав. Ко всепроникающему духу тухлого мяса примешался еще один — кровь. В общем-то, чтобы понять это, функции обоняния не обязательны. Ею было залито все. Следы начинались с мостка и углублялись в заросли кустарника. Параллельно шла борозда, будто волочили что-то тяжелое. Филин, теряя вместе с кровью жизненные силы, позаботился о путях отхода. Тащил за собой лодку, которая нашлась прямо за кустами. Обильный кровяной след уходил на север, но недалеко. Сначала я нашел согнутую кромыслом винтовку, а следом и место пиршества. По-иному не назвать. Большое бурое пятно на траве, Обгрызенный и, похоже, выплюнутый армейский ботинок. Бедолагу сожрали вместе с одеждой. Винтовку прихватил. Однако нужно было удостовериться, что это именно филин. Можно, конечно, выпустить бодряка с пожарским. Пусть сами ищут. Но это займет время. Его-то как раз и не было. Дружок приближался. Быстрая пробежка до дота показала следующее. Следов крови нет, и старое бетонное строение пустует. «Достаточно. Пора на запад». Словно в подтверждении моих мыслей я почувствовал удивленный и очень голодный взгляд. Я и оборачиваться не стал. Прыгнул, куда глаза глядят, метров на триста, затем еще на пару сотен метров. К счастью, все видимые мною участки вели строго на запад. Ощущение удивленного голода пропало, но его место заняли сразу два других. В этот раз только голод. Чертыхнувшись, я присел и портанулся еще на несколько сотен метров. Деревья закончились, меня скрывала высокая трава. Глотнув живчика, я приподнялся над сорняком и увидел то, что нужно. Ага, вот оно. Враг был совсем рядом. Бодряк проинструктировал на этот случай. «Это Стикс. Здесь может быть все, что угодно». По природной траншее можно относительно безопасно добраться до трассы, ведущей в сторону железнодорожной развязки. Но по той дороге, со слов Кваза, даже бессмертные не ходят. Я охотно поверил. Это желтая зона. На ней нет ни пустышей, ни бегунов. Вместо них очень шустрые лотерейщики с глазами на затылке. Отрастишь тут, если каждый встречный норовит тебя сожрать. Моя задача номер один — это добраться до трассы, желательно незаметно, и уж тем более без всяких стычек с местной фауной. Дальше самое опасное. Там есть ливневка. Спуститься в нее проще простого. Поднял крышку, спустился на несколько ступеней и тут же закрыл. Проблема в другом. Она находится на противоположной стороне дороги. «Ну и нахрена мне это?» Размышляя, я наблюдал за трассой, за видимой ее частью, и мне это совсем не нравилось. Как ни старайся, хоть змеёй ползи, все равно заметят. Какой-то гранью своего дара я чувствовал присутствие хищников. Твари ничем себя не выдавали, но они тут. Тогда для чего стараться? Моя сила в другом. Поднявшись в полный рост, я поправил рюкзак, немедля и не особо торопясь направился к трассе. Расчет был прост. Пройти пару десятков шагов, подняться на дорожное полотно а уже оттуда открывается прекрасный вид. Должен успеть. До насыпи дошел благополучно. Впору удивляться, куда же подевались все глазастые и носастые. Урчание послышалось, когда я начал карабкаться по насыпи. Шаг, два, три. Все, я наверху. Р -р -р -р -р. А это что за чудо? На другой стороне трассы стояло нечто. Четыре лапы под грязно-серым телом, в котором не меньше четырех метров в длину и двух в холке. Костяной хвост с отростком типа булавы. А уж морда! Столько зубов в одном месте я видел впервые. Глубоко посаженные мутные глаза мигнули белесым, и я остолбенел. Причем в буквальном смысле. Мышцы налились свинцом, и тело отказывалось двигаться. Как бы ни пыжился, получалось только пыхтить и пускать слюни. «Вот же гадство!» Налюбовался млять. Тварюга, понимая всю тяжесть моего состояния, торопиться не стала. Грациозно махнув уродливым хвостом, она двинулась ко мне по широкому кругу. Безухая башка склонена на бок, лапы, хоть и выглядели зловеще крупными, ступали абсолютно бесшумно, напоминая кого-то из прошлой жизни. Грация движений, мелкое подрагивание хвоста. «Да это же кошак!» Только вот размеры. Неужто тигр? За спиной послышалось тихое, почти заискивающее урчание, и слева тоже зашуршало. Вечер перестает быть томным. Ну что ж, не все так просто, киса. Я протонулся за спину хвостатый, тем самым вернув дистанцию до прежних пределов. И, о чудо, телу вернулась подвижность. Значит, либо чужое умение отработало, либо слетело в результате моих действий. Проверять, однако, не стоит. Вон сколько голодных зрителей набежало. Таптун с Рубером глазели плотоядно, но нападать не решались. Хозяин не простит. Последним уже, или последней, мои действия не понравились. Тварь круто развернулась и тут же прыгнула. Я опять переместился, теперь уже за спиной растущей команде кошака. По насыпи взобрался матерый лотерейщик, младший из банды, и вел себя соответственно. Ходил, пригибаясь и озираясь как бы чего не прилетело. Если выпустить бодряка с пожарским, они, конечно, помогут, но тогда вся конспирация коту под хвост. Хотя какая уже конспирация? Народу все больше. Хорош! Кошак взбешенно зарычал. Зрители развернулись. Я же сосредоточился на многоэтажке, что находилось в километрах в трех, прямо по центру железнодорожной развязки. Присел и прыгнул. Через секунду рухнул на разогретый солнцем рубероид, Благо, высота была небольшой. «Дикий запад, мать!» Разведка показала, что зараженные мечутся в поисках сбежавшей еды, и, похоже, одному из них не повезло. Присев за высоким парапетом, я понаблюдал за метаниями мелких точек на трассе. Затем точка покрупнее прыгнула на мелкую, а дальше стало неинтересно. «Надо дело делать, а не кино смотреть». Хорошо, хоть на крыше никого нет. Пришлось бы в спешке искать запасной аэродром. Вдыхая запах криозота в перемешку с тухлятиной, я добрался до шахты лестничного пролета. Пришлось проделать это на корточках. Рисковать не хотелось. К тому же пора выпускать моих новых друзей. Двое из ларца, не одинаковых с лица. Офицеры материализовались в том же положении, что я их и упаковал. По-другому быть и не может. «Что?» — начал Пожарский озираться. «Уже?» «Административное здание. Шестой этаж», — показал реакцию и знание местности Кваз. «Филин!» В ответ я протянул ему сломанную винтовку. Осмотрев ее, Кваз кивнул. Лодка в кустах, ведро крови на траве и ботинок. Больше ничего не нашел. В доте тоже пусто. «Жаль. Хороший был разведчик. Земля ему пухом», — скорбно пробурчал бодряк. С десяток секунд стояла тишина, каждый молчал о своем. «Ну что же, раз мы на месте, можем приступать». Перешел к делу Квас. «Ты свое сделал, Кнут. Спасибо». «Не за что. Могу идти. Удивляться я устал». «Пошли уже вместе. Тут есть небольшая площадь. Нам туда. Отметишься и можешь топать на свой запад». «Интересно, что значит «отметишься»?» Пока я об этом думал, Квас с Пожарским подхватили свой немалый скарб и направились к лестнице».